Будь весел, море бедствий бесконечно. Круговорот светил прибудет вечно. Но завтра ты пойдёшь на кирпичи, у каменчика под рукой безопасный.